Глава 16 Мы остановились около лестницы. Здесь была небольшая площадка, где я, наконец, смогла перевести дыхание. Уф, никогда еще так не переживала. Я тряхнула рукой, она у меня совсем онемела от заклинания холода. И все-таки что случилось? Увидела своего бывшего женишка. Мейгра, посмотри, пожалуйста, в коридоре кто-нибудь еще есть? Горизонт чист произнесла орка, выглянув из-за угла площадки. «Спасибо». «А ты чего здесь делаешь? Закончились занятия?» «Сейчас физподготовка, но меня отпустили. Мне необходимо к профессору Оле спросить допуск в библиотеку». «Целительство». Мегр недовольно сморщила нос. «Совершенно его не понимаю. В этом семестре осваиваем магические потоки. Ничего мудренее еще не приходилось изучать». Я прыснула в руку от смеха. «Если хочешь, я тебе помогу. На моем факультете этот предмет базовый, и его начинают проходить еще на первом курсе. Не думаю, что у боевиков он сложнее, чем у целителей». Майгар тут же засветилась от счастья. «Было бы неплохо, но...» Соседка состроила задумчивую мину. «Насчёт предложения Рэя, что ты решила?» «Вступить в вашу команду?» «Да». Я замялась. Очень не хотелось никого подводить. Буду для них обузой, если они проиграют из-за меня, я этого себе никогда не прощу. Не думаю, что это хорошая идея. А чего так? Рей за тебя поручился, да и я буду рада тебя видеть. Если потренироваться, то все получится. Рейнанд, поручился? Я едва воздухом не поперхнулась. За кого? За меня? Ну да, капитан у нас, Арн. Рэй играет в нападение. Я... я не знаю. Приходи сегодня вечером на полигон. Посмотришь, как мы тренируемся. Ну и попробуешь сама. Ну что, согла? студент кита Эдерли? Наш смеггер разговор прервал профессор Калум Оля. Почему не на занятиях? Профессор, я вмиг приободрилась. Я как раз к вам направлялась. Ко мне? Густые брови мужчины вопросительно выгнулись. «До вечера», — быстро протараторила Мегар, обходя преподавателя целительства. «Обещай, что придешь. «Я не знаю». «Обещай», — рыкнула орка под задумчивым взглядом Колума Оли, спускаясь с лестницы. «Обещаю». Наконец сдалась я. Итак, профессор кашлянул, когда Мегар окончательно пропала из виду. «Что вы хотели от меня, мисс Эдерли?» «Я переступила с ноги на ногу». Мне нужен допуск к специальной библиотечной секции. На одном выдохе проговорила я. Вот как, профессор снял очки. И что же вы там хотите найти? Рукопись целителя Аруфуса Седжелика. Магические болезни тела и разума. Выдала я приготовленный заранее ответ. Рукопись в нашей библиотеке точно была. Сам профессор Ули говорил о ней. С первых дней и сразу головой в учебу? Одобрительно хмыкнул преподаватель. «Похвально, похвально. Ну что ж, идемте. Я не могу отказывать своим студентам в жажде знаний». Как только профессор выдал мне допуск, я тут же направилась в библиотеку. Библиотека Академии была огромна и напоминала хитро сооруженный лабиринт из высоченных книжных шкафов. На высоком потолке по всей его объемной площади таинственно загорались и плавно угасали многочисленные зеленые точки похожие на огоньки светлячков. От них исходило тусклое изумрудное свечение, которого было вполне достаточно для того, чтобы разглядеть очертания шкафов великанов и сориентироваться в пространстве. Читать, разумеется, под таким светом было невозможно, поэтому в самом центре библиотеки стояли длинные столы с настольными лампами, небольшие диваны и пуфики. Отдав библиотекарю, тощему старичку с крючковатыми сухонькими пальцами допуск, поплелась в самый дальний конец книгохранилища. В этой части библиотеки веяло пылью, воском, старыми переплетами и чернилами. Это был запах истории, древности и знаний. Пройдя вдоль полок, я выцепила пару интересных экземпляров. Но самой полезной моей находкой стала старинная рукопись Флавиана Юриуса, известного историка, человека и мага, который специализировался на изучении драконов. Сев за небольшой, одиноко стоявший стол, принялась исследовать рукопись. Книга была ветхой, так что страницы я переворачивала очень аккуратно. В некоторых местах даже чернила истерлись. В те времена еще не были изобретены магические чернила и самописное перо, так что все книги писались от руки. Драконы — самая древняя раса из ныне живущих. В наказание за неповиновение и жестокость, чтобы заиметь наследников, они должны найти свою истинную пару. Только от истинной у дракона может родиться дракон, что унаследует его силу. Чем дольше я вчитывалась в строки, тем больше надежда внутри меня угасала. Все это я и так знала. Истинная, наследник, метка. Единственное, что меня сразило, так это то, как драконы пришли к этому. На уроках нам рассказывали о первом драконе. Он был совершенно один в мире. Другие расы отвергали его. Дракон уже был на грани отчаяния и хотел проститься с миром. Но великая Исиния, мать всего сущего, решила сжалиться над ним и вознаградила женой, которая стала его истинной парой. Красивая, романтичная легенда. Но в книге, что я держала в руках, история была совсем иной. Мрачная, жестокая, пугающая. «Драконы — беспощадные воины, их силы не знают границ. Они восстали против своих творцов, возомнив себя равными им. Боги разгневались и наслали на них проклятие. Истинную назначают небеса, истиной рождаются», — говорилось в конце. Я сидела в некотором ступоре и никак не могла понять, что из прочитанного правда, а что вымысел. Если верить книге... Я родилась специально для Алекса, и метку никак не снять.